Подарок судьбы. Сиди, пока я не вернусь. Закрывает дверь и уходит. Абрамов не просто закрывает, а запирает на ключ. Два оборота, щелк-щелк. Чего я такого сделал? Абрамов, Е.П. Самый нечеловеческий учитель в школе. Другие там замечания в дневник. Или просто нарут. Но этот что вообще? На ключ. Это же лишение свободы. «Разве я заслуживаю? Я что, преступник? Какое право он имеет?» Щелкает замок. «Я мечусь в классе как псих. Это невозможно. Как вот это?» «Есть такая болезнь, клаустрофобия, боязнь закрытых пространств. У меня, наверное, как раз она. Если я сейчас задохнусь здесь от ужаса, кто будет отвечать?» «Дергаю дверь». Если сильно дёрнуть, можно выбить шпингалет сверху, и дверь распахнётся. Дёргаю сильней, сыплется штукатурка. Никто не имеет права ограничивать мои передвижения. Дёргаю ещё, ещё. Нет, если бы замок на один оборот, а так два не откроется. А вот окно, кстати, ведь не так уж и высоко. Точно, окно. Я смотрю вниз и вижу, обитое жестью крыша подвала. «Блестит на солнце. Не прямо под окном, но можно прыгнуть и попасть на нее. Теоретически. Во дворе катаются на своих досках какие-то младшеклассники. Одного я знаю. Он певчий. Не в смысле поет, а фамилия такая. Имени не знаю как раз. Рама заклеена. Я отдираю белую ленту. Пусть, пускай». «Я не могу здесь. У меня будет разрыв сердца или чего там еще, не знаю. Но я точно взорвусь, отдираю, открываю окно. В раме дрожит стекло. «Эй, Певчий!» — кричу я. Певчий замирает от восторга, что я, старший, к нему обращаюсь. «Можешь принести мой скейт?» В раздевалке стоит. «Знаешь мой?» «Знаю!» — кивает он. «А зачем?» «Надо!» Симпатичный вообще пацан этот певчий, шустрый. Вот и мой скейт. «А как ты спустишься?» — спрашивает он. «А вот так!» Я вылезаю из окна. Вообще-то страшно высоко ведь. Ногами наружу сижу. Холодно. Куртка в раздевалке. Можно перевернуться на живот и аккуратно сползти, достать носком до крыши подвала. Так безопасней. Но люди, люди смотрят. Певчий этот, например. Я спрыгиваю. У, какой грохот! Все барабаны во вселенной не дают такого грохота. Качусь по крыше, спрыгиваю, вскакиваю на скейт. Почти как ковбой в кино. За мной же никто не гонится. Хотя как не гонится? Вон охранник кричит что-то. Я еду вниз, под уклон. Сейчас неважно, куда. Главное — скорость. Всё быстрее, быстрее! Хорошая, быстрая машина, не хуже самоката. И неплохо я научился. Нет меня, не догоните, не ищите. Ушёл, укатился, как колобок. Что дальше? Не знаю, что дальше. Какая разница? У меня даунхилл. Отменили черчение, и я вжик уже дома. Ну, в подъезде, по крайней мере. Еще только заканчивается шестой урок, а я уже здесь. Главное, нигде не зависнуть. Не открывать никаких интернетов, тем более книжек. Есть страшно хочется. Так что я съем то, что есть, холодное, со сковородки. Еще чего греть. Перекладывать в тарелку, потом мыть. Зачем это? А потом... Кстати, что там в сковородке, интересно. Если курица, то даже их хорошо холодную. Опять отвлекся. Значит, я съем сейчас все, что найду в квартире съедобного. И я так и не решил, что я такого сделаю потом в освободившиеся полдня. Потому что я забыл ключи. Понимаете? Нет ключей. И хорошо, если забыл, а не потерял. Сажусь прямо на самокат под дверью. Он почти чистый. Прямо так сажусь. Влево-вправо. Езжу тихонько. Что делать? Ну, ясно что. Бежать. К маме в театр. За ключами. Сумку с учебниками бросаю прямо здесь, на лестничном подоконнике. Кому нужны мои учебники? И лечу на метро. В общем, тут до театра полчаса. Не так уж сильно я испортил себе день. Звоню маме с проходной служебного входа. «Игнат! Что, ключи? А, так ты уже здесь. Слушай, так это отлично. Я сейчас». Она спускается, такая другая мама, рабочая-театральная. Мне страшно нравится, когда она такая. И нравится, как уважительно с ней все здороваются. И охрана, и балерина, и какая-то суровая тетенька в черном пиджаке с брошкой цветком на груди. Представляешь, у меня как раз перерыв. Полчаса. И что? Не понимаю я. — Пойдем кофе пить, — говорит она. — Кофе пить. Это такое взрослое. Не пойдем я тебя покормлю, а совсем другое. Мы идем не в служебный буфет, а на улицу. Там французская булочная и два столика. Мне нравится, что мама перебегает дорогу без пальто, прямо как мы на перемене бегаем в киоск. Мы садимся на подоконник. Такие там широкие подоконники с цветными подушками. Здесь вкусные круассаны, говорит мама. Никаких тебе после супа. Я вдруг придумываю одну штуку. Если сейчас круассаны и кофе куплю я, а не она, это будет космически взросло. — Пожалуйста, два круассана и два кофе, — говорю я, и голос предательски ломается. — Ну и что? — Повторяю еще раз. Два круассана и два кофе. Мама сияет. А я спотыкаюсь, конечно, о свой самокат и словно в замедленной съемке вижу как кофе выплескивается из стакана прямо подпрыгивает там внутри и только не на маму и он слушается и аккуратно проливается на самокат ну и на меня немного но главное не на неё сейчас она скажет ну как всегда но она не говорит и что джинсы буду сам стирать тоже не говорит просто дает мне салфетку И улыбается, улыбается. Потом мы пьем кофе. — Как у тебя дела? — спрашивает она. — Нормально, — отвечаю я. — Чего еще говорить-то? У нее звонит телефон. — Женя? — Извини, я сейчас занята. Да, а потом мы тут кофе пьем. — С кем? — С Игнатом. Гордо-гордо говорит она и жмет отбой. И я тут же неожиданно рассказываю ей и про Марго, и про новенького Зайцева. Мне вдруг становится так легко говорить, и она тоже рассказывает про театр. А потом ей надо бежать. И мы уходим, и она бежит через дорогу. Я раскрываю самокат. Внутри меня кофе, круассан и радость. Улица идет чуть под горку. Ближайшее метро совсем рядом, но вверх. И я не могу удержаться. Еду вниз. Просто встаю на свой самокат и толпу. Здесь не асфальт на тротуаре, а гладкие плиты, как в метро. Идеальные. Я качу вниз. Остается только чуть притормаживать. Люди же, люди на тротуаре. Машины стоят в пробке. А я лечу. Ослепительный, сумасшедший даунхилл на полкилометра, наверное. И потом, пока я еду в метро и привычной дорогой качу дальше домой у меня в ушах только свист ветра и скорость скорость как я качу вниз под дмитровке внутри метро его нутро оно многокилометра в вое и не влезает в стро и только в подъезде я понимаю что забыл взять у нее ключи забыл Автоматически беру свою сумку с подоконника и встряхиваю ее, будто какой-то звон. Мелочь, что ли? Нет, не мелочь. Ключи аккуратно лежат во внутреннем потайном кармане. Их же там не было. Я же смотрел. Это был мне подарок. Иногда за рассеянность полагается не наказание, а подарок. Вот как мы с мамой пили кофе. Хотя это была не рассеянность, а... Ну, не знаю. Когда ключей не было, точно. А теперь они есть. Это что? Я опять в метро. Никого почти нет, и я сажусь. Черт, оказывается, устал. А было незаметно. Села и сразу ноги гудят. Открываю свой блокнот пока не забыл рифму. Проездная карта. Действительно, до 22 марта. Рядом сидит девушка с планшетом. Студентка, наверное. Взрослая, лет 16. Тоже что-то строчит. Я кашусь в планшет, и вдруг вижу. Стихи. Слов не вижу, неловко смотреть в чужое, но стихи. По форме видно. Ничего себе. Она тоже сидит и пишет стихи. Прямо сейчас. Я записываю в свой блокнот, чтобы не забыть. Рядом сидит девочка и пишет стихи в планшет. Может, просто так? А может, и нет. Может, и правда, поэт? Все-таки очень трудно удержаться и не посмотреть. И я смотрю и вижу строчку внизу. Рядом со мной чувак. Пишет стихи в блокнот. «Значит, такие не перевелись, а я думала, все, аут». После слова «аут» она поднимает на меня глаза. Обычное лицо, некрасивое, ничего особенного, никогда бы не подумал. Такая толстоватая девочка, совсем нехорошенькая. Она вдруг увидела, что я прочитал, и совершенно нахально заглянула ко мне. И тоже прочитала. Вдруг мы начинаем хохотать. Сразу. Хохочем и не можем остановиться. Моя, театральная, чуть не прозевал. Я выскакиваю в закрывающиеся двери и даже смело машу рукой в окно незнакомой, совершенно незнакомой девушки, старше меня. Она машет в ответ. О, какой я идиот! На эскалаторе меня обдает чем-то холодным. Даже начинает трясти. Что это было? Как люди влюбляются? Нет, не так точно. Она некрасивая. Я бы так никогда не подумал, что она некрасивая, если бы да. Влюбляются в красоту, наверное. Или нет. Я пока не знаю, не пробовал. Но вдруг... Вдруг я никогда, никогда в жизни не увижу этого человека. Ты придурок, Игнат! Ты должен был взять телефон, ну, имя хотя бы, имя, и найти потом ВКонтакте или... да все что угодно. Поезд ушел. Я никогда не узнаю, кто это был. А вдруг через 10 лет я увижу библиотека, афишу у входа, литературный вечер, встреча с автором и портрет. И я узнаю, и окажется, что это настоящий серьезный поэт. А я прошел мимо. Не догадался проехать лишнюю станцию. Вскочил, помчался куда-то. Придурок. Ребенок. Никогда бы нормальный человек не сделал такую глупость. Ноги отказываются идти. Я прислоняюсь к стене возле метро. Закрываю глаза. А, нет. Сейчас какая-нибудь тетушка спросит, неплохо ли мне. Фу, только не это. Отрываюсь от стены и иду, иду. Быстрее, быстрее. О, нормально. Нормально уже. Все, все. Дышу. Что это было? Какое-то помутнение рассудка. Я иду и просто стараюсь получше запомнить это обыкновенное лицо, чтобы потом, через десять лет, узнать.